Глава 6 Принцип 3 Целенаправленность. Идите прямо вперед. Тот, кто может идти к источнику, не должен идти к кувшину с водой. Леонардо да Винчи. Универсальный человек. Вацал Джейс Вал мечтал стать архитектором. Он провел детство в Индии и отправился за своей мечтой в Канаду. Спустя четыре года он получил диплом и оказался на худшем рынке труда со времен Великой депрессии. Еще недавно в Вацалу казалось, что мечта вот-вот сбудется, но сейчас она почти скрылась за горизонтом. В сфере архитектуры молодому специалисту трудно зацепиться даже в условиях благополучной экономики, а всего через несколько лет после краха рынка в 2007 году это было почти невозможно. Из фирм увольняли даже опытных сотрудников, а если кого-то и нанимали на работу, то уж никак не вчерашних студентов. С курса Джейс почти никому не удалось устроиться по специальности. Большинство сдалось и нашло работу за пределами своей профессиональной сферы. Некоторые вернулись в вузы для получения дополнительного образования. Кое-кто переехал к родителям и затаился в ожидании лучших времен. Джейсвал получил очередной отказ в офисе очередной архитектурной фирмы. Он вернулся в однокомнатную квартиру, которую снимал на паях с еще двумя соседями. Так было существенно дешевле. Он уже разослал сотни резюме, на которые так и не пришел ответ, так что решил сменить тактику, стал ходить по офисам, добиваясь личной встречи с ответственным за подбор кадров. Прошло еще несколько недель. Ни одного предложения работы. Вацала даже ни разу не пригласили на собеседование. джейсвал начал подозревать, что в его неудачах повинна не только рецессия. Ему никто ничего не объяснял прямо, но по коротким фразам Интонациям, поведению и ов он понял – компании не видят в нем потенциально полезного сотрудника. Да, он изучал архитектуру, но программа ВУЗа состояла в основном из теории. Да, он практиковался в создании творческих дизайн-проектов, но они никак не были связаны с реальными строительными нормами, не учитывали затраты на строительство и требовали сложного программного обеспечения. Поскольку портфолио состояло из учебных проектов и не имело ничего общего с детальными техническими документами, с которыми работали архитекторы, они думали, что новоиспеченного специалиста придется долго обучать, а этого фирмы не могли себе позволить. И Джейсвал разработал новый план. Поскольку разосланные резюме и визиты в офисы без приглашения не сработали, Вацал решил, что ему нужно другое портфолио. Оно должно было убедить потенциальных работодателей в том, что он не будет обузой а сможет сразу включиться в работу и с первого дня станет ценным членом команды. Джейсвалу потребовалось больше узнать о том, как архитекторы на самом деле создают планы зданий. Теорию он изучал в ВУЗе, но вот о мелких деталях, технологии создания эскизов, использовании кодов, применяемых материалов, и том, что обязательно должно быть на чертежах, а над чем корпеть не стоит, в Вацал не имел почти никакого понятия. Юноша устроился на работу в типографию, где печатали архитектурные чертежи на больших листах бумаги. Работа была низкоквалифицированной и малооплачиваемой, но она дала практически неограниченный бесплатный доступ к интересующей его информации и помогла наскрести денег на подготовку нового портфолио. Джейс пришлось освежить и технические навыки. Во время многочисленных визитов в компании он заметил, что в них применяют Revit, специализированный программный комплекс для автоматического моделирования зданий. Вацал подумал, что если он освоит этот инструмент, то его шансы найти работу в архбюро на позиции начального уровня очень сильно возрастут. Онлайн-уроки нашлись в интернете. Джейс смотрел их по ночам и достаточно быстро самостоятельно освоил необходимое программное обеспечение. Вацал собрал новое портфолио в основу которого легли новейшие знания Revit и представления об архитектурных чертежах, полученные за время работы в типографии. Он убрал из папки «Школярские проекты» и сосредоточился на единственном здании собственного дизайна в духе современной эстетики – жилом доме с тремя башнями и приподнятыми внутренними двориками. Проект присутствовал в старом портфолио, но рассмотренный через призму новых знаний Потребовал доработки с использованием уже имеющихся у Вацала навыков работы с программным обеспечением. Заставил изучить новые методы и идеи, выйдя за пределы онлайн-учебников и чертежей в типографии. Прошло несколько месяцев, и автор закончил проект, призванный изменить его судьбу. Джейс Вал представил портфолио всего в две архитектурные фирмы, и обе тут же предложили ему работу. Важность верного направления История Джейс Вала прекрасно иллюстрирует третий принцип суперобучения – нацеленность на скорейшее достижение цели. Он смог вырваться из рядов желторотых выпускников с невпечатляющими портфолио. Для этого понадобилось выяснить, что на самом деле представляет собой работу архитектора, и освоить набор навыков, необходимых для занятия должности его мечты. Целенаправленность тесно связана с ситуацией или контекстом, где вы намерены ее применить. Джейс Валл решил приобрести достаточно профессиональных навыков и использовал их при создании портфолио. К самообразованию ведут разные пути, но большая часть из них достаточно извилиста. Я разговаривал еще с одним архитектором, пытавшимся решить ту же проблему – повысить шансы на трудоустройство. Он занялся теориями дизайна, получил массу удовольствия, занятие оказалось интересным, но к реальным, востребованным на рынке труда навыкам не имело отношения. Многие соискатели включают в портфолио навыки, не соответствующие тем видам карьеры, которые были бы для них желательны. Мы мечтаем свободно заговорить на новом для себя языке, но предпочитаем учиться по забавным приложениям, а не общаться с живыми людьми. Нас привлекает работа над совместными профессиональными программами, но на практике мы в одиночестве пишем скрипты. Мы хотим стать великими ораторами и покупаем книги о коммуникации, а лучше было бы практиковаться, выступая перед публикой. Во всех перечисленных случаях проблема одна и та же. Непосредственное изучение предмета кажется слишком неудобным, скучным или заранее разочаровывает. Поэтому мы выбираем более удобную книгу, лекцию или приложение в надежде, что это приблизит нас к поставленной цели. Однако именно строгая целенаправленность является отличительной чертой большей части проектов суперобучения. Целенаправленность, о которой я говорю здесь, тесно связана с понятием переноса, соответствующего процесса, описанного в психологической литературе. Роджер Крейг готовился к участию в викторине «Джеопадди» по вопросам из прошлых шоу. Эрик Баррен изучал графику видеоигр в процессе создания графических персонажей для собственной видеоигры. Бенни Льюис учится бегло говорить на незнакомых языках, вступая в диалоги с самого первого дня. Их подходы объединяет то, что учебная деятельность всегда связана с контекстом, в котором будут использоваться приобретенные навыки. Противоположностью служит подход, распространенный в традиционном обучении в классе. Изучение фактов, концепций и навыков никак не связано с тем, как эти знания применяются на практике. Примерами служит выучивание формул до того, как станет известна проблема, которую можно с их помощью решить. Также запоминают слова незнакомого языка, потому что он есть в списке дисциплин. А не потому, что предполагается на нем говорить. В ВУЗе студента тратят массу времени на решение чисто теоретических проблем, с которыми им никогда не придется столкнуться после получения диплома. Парадоксально, но именно традиционное образование может неожиданно оказаться очень непрямым путем к осуществлению мечты. Существует множество других коварных ловушек нецеленаправленного обучения. Рассмотрим Duolingo – бесплатную платформу для изучения иностранных языков и переводов. Она симпатична внешне, красочный и забавный интерфейс, поддерживает ученика, позволяет ощутить прогресс, вселяет уверенность. Но я подозреваю, что этот прогресс – иллюзия, по крайней мере, если ваша цель – научиться говорить на иностранном языке. Чтобы понять, почему это так, рассмотрим, как Дуолингва поощряет вас практиковаться. Программа предлагает английские слова и предложения для перевода и тут же подсовывает шпаргалку в виде банка слов. Справедливость ради отметим, что есть способы использования приложения Дуолингва, позволяющие практиковаться по-другому. Но они, как правило, связаны с многократным повторением одних и тех же уроков в мобильной версии приложения. Но ведь это никак не связано с настоящим общением на языке. В реальной жизни вы можете начать с попытки перевести предложение на чужой язык, который намерены выучить. Однако жизненные речевые ситуации не дают множественного выбора. Вместо этого вам придется выкапывать из памяти нужные слова или искать им адекватную замену, если вам пока не неизвестно слово, которое вы использовали бы на родном языке. Если же подойти к проблеме с позицией когнитивной науки, то изучение иностранного языка – другая и гораздо более сложная задача, чем подбор нужного слова из предложенного ограниченного набора. Метод Бенни Льюиса – пытаться говорить по-настоящему с самого начала – может показаться и оказаться трудным, но зато он отлично ориентирован на задачу, которую призван решить. Адепт метода – научиться разговаривать на изначально незнакомом для себя языке. Во время реализации проекта «Вызов МТИ» я обнаружил, что главный ресурс для усвоения курса – не набор правильных задач, а доступ к видеолекциям. За годы, прошедшие после моего проекта, студенты часто обращались ко мне за помощью и сетовали в основном на отсутствие лекционных видеороликов и только изредка на неполные или недостаточные наборы задач. Данная эмпирическая статистика заставляет меня думать, что большинство студентов считает, что сидеть и слушать лекции – это основной способ изучения материала. А вот задачи, схожие с теми, которые придется решить на выпускном экзамене, представляются им лишь поверхностной проверкой знаний. Первоначальная подача материала, безусловно, важна. Без нее нельзя приступить к практике. Но принцип целенаправленности суперобучения утверждает – Большая часть материала усваивается в процессе выполнения того, чему вы хотите научиться. Словесное объяснение этого правила сложнее встретить в литературе, чем может показаться на первый взгляд. Возможно, еще и поэтому целенаправленность уже более 100 лет является острой проблемой в области образования. Самый простой способ чему-то научиться – потратить много времени на занятия тем, в чем вы хотите преуспеть. Если вы желаете выучить язык, Говорите на нем, как Бенни Льюис. Если хотите создавать видеоигры, повторите опыт Эрика Баррона. Если намерены успешно пройти тест, практикуйтесь в решении задач, которые, вероятно, будут в него включены. Я так сделал в проекте вызов МТИ. Стиль обучения через практику не универсален. Реальная ситуация может оказаться редкой, трудной или даже невозможной для воспроизведения, поэтому обучение в другой среде неизбежно. У Роджера Крейга просто не было возможности тренироваться сотни раз, участвуя в шоу «Джеопадди» в качестве игрока. Было очевидно, что готовиться надо в других условиях и лишь потом перенести свои знания в новую ситуацию, когда придет время выступать в телевикторине. В таких случаях целенаправленность – это не вариант все или ничего, а то, что вы можете постепенно наращивать, чтобы улучшить свои результаты. подход Крейга начать с изучения фактических вопросов предыдущих выпусков Geopady оказался намного более эффективным, чем изучение только мелких фактов из случайных тем. Джайс Вал также оказался ограничен в получении архитектурных навыков, поскольку фирмы, где он хотел работать, отказывали ему. Но он нашел способ освоить то же программное обеспечение, которое они использовали, и разработал портфолио, основанное на тех же типах чертежей и визуализаций, которые они применяли. Проблема целенаправленности в том, что иногда точная ситуация, в которой вы собираетесь применить навык, недоступна для начальной практики. Но даже если вы можете сразу приступить к обучению, этот подход нередко более неудобен и трудозатратен, нежели пассивный просмотр лекционных видеороликов или игра с забавным приложением. Поэтому, если вы не имеете в виду целенаправленность, то рискуете легко соскользнуть в негодные стратегии обучения. Существенный вывод из истории Джейсвала это был не триумф самостоятельного учебного проекта, а провал формального образования. В конце концов, все трудности навалились на Джейсвала после того, как он уже потратил 4 года на интенсивное изучение архитектуры в университете. Каким же образом маленький собственный проект после окончания вуза смог обеспечить качественный прорыв в возможности трудоустройства? Чтобы ответить на этот вопрос, я хотел бы обратиться к одной из самых сложных и серьезных проблем в педагогической психологии – проблеме переноса. Перенос. Грязный секрет образования. Перенос называют святым граалем образования. Смысл переноса в том, что узнанное в одном контексте, в аудитории, впоследствии используется в другом, в реальной жизни. Порой это выглядит чисто техническим моментом. Но в действительности перенос воплощает то, чего мы ожидаем почти от всех усилий по обучению. Успешное применение полученного в одной ситуации в новых условиях. Все, что не приводит к такому результату, вообще не стоит относить к обучению. К сожалению, несмотря на более чем столетние интенсивные исследования, перенос так в основном и остался за пределами формального образования. Психолог Роберт Хаскел отметил в своем обзоре обширной литературы по этому вопросу. Несмотря на важность переноса в обучении, результаты исследований за последние 9 десятилетий ясно показывают, как отдельные люди, так и образовательные учреждения не смогли достичь переноса обучения на каком-либо значительном уровне. Позже он добавил, «Без преувеличения это скандал в образовании». На самом деле ситуация еще более тревожная, чем сейчас представилась. Хаскел подчеркнул, «Мы ожидаем, что произойдет перенос обучения, например, знаний по психологии на уровне средней школы, на курс введения в психологию на уровне вуза. Однако в течение многих лет студенты вроде бы когда-то освоившие курс психологии, знают предмет не лучше, чем не изучавшие психологию в средней школе. А некоторые из первых колледжей успевают даже хуже. В другом исследовании выпускникам вуза задавали вопросы по экономике. Результат был аналогичным. Разницы в результатах тех, кто окончил экономический класс и тех, кто в нем не учился, не обнаружилось. Множество приводимых в литературе примеров не сильно помогает переносу, но исследователь Мишленчи отметил, что почти во всех современных эмпирических работах о роли примеров решений указывается, что студент часто не может решить задачи, которые немного отличаются от известных ему примеров решения. В книге Необразованный ум: как думают дети и как должна учить школа Говард Гарднер Специалист по психологии развития приводит совокупность доказательств, демонстрирующих. Даже обладатели дипломов с отличием за курсы физики на уровне колледжа часто не могут решить основных задач и ответить на вопросы, если они поставлены в форме, несколько отличной от привычной. Провал с переносом характерен не только для связи школа-вуз. О проблемах корпоративного обучения писал бывший председатель Times Mirror Company некогда крупнейшей медиакорпорации США Джон Зенгер. По мнению исследователей после обучения, обнаружить изменение квалификации трудно. История признания неудачи общего переноса столь же давняя, как и изучение самой проблемы. Первую попытку решить ее предприняли психологи Эдвард Торндайк и Роберт Вудворд в 1901 году в работе Влияние улучшения одной психической функции на эффективность других функций. В ней авторы громили теорию формальной дисциплины, доминировавшей в то время в теории образования. Предполагалось, что мозг подобен мышце, содержащей довольно общие способности памяти, внимания и мышления, и тренировка этой мышцы, независимо от содержания упражнений, должна привести к общему улучшению. Базовая теория подкрепляла универсальное обучение латыни и геометрии и была основана на идее, что упражнения помогут учащимся лучше думать. Торндайк смог опровергнуть эту идею, показав, что способность к переносу на самом деле намного уже, чем предполагало в ту пору большинство специалистов. Латынь, как обязательный для всех учебный предмет, ныне вышла из моды. Но многие ученые-мужи в области образования сегодня пытаются вернуть в программы формальные научные теории, предлагая для повышения общего интеллекта поголовное изучение программирования или развитие критического мышления. Приверженцы многих тренирующих мозг популярных игр также разделяют эту точку зрения, полагая, что глубокая тренировка по одному набору когнитивных задач принесет пользу и повседневному мышлению. Хотя вердикт был вынесен более ста лет тому назад, привлекательность общей процедуры переноса все еще приводит к тому, что многие продолжают искать Святой Грааль. Несмотря на описанная ситуация не небезнадежна. Эмпирическая практика образовательных учреждений часто не демонстрирует значительного переноса, но это не свидетельствует о том, что его не существует. Психолог Уилберт Макки, рассматривая историю переноса, отметил, Перенос парадоксален. По своему желанию мы его не получаем, и все же он происходит постоянно. Всякий раз, используя аналогию, сравнивая понятия из разных областей, вы переносите знания. Если вы умели кататься на обычных коньках, а затем освоили ролики, вы перенесли навык. Как отметил Хаскел, если бы перенос был действительно невозможен, мы не смогли бы ничего делать. Так как же объяснить разрыв связи? Почему образовательным учреждениям так сложно добиться значительного переноса, раз он столь необходим всем нам для жизни? Хаскел полагает, что перенос информации происходит тем труднее, чем более ограничены наши знания. По мере увеличения объема информации и количества выработанных навыков, нам становится легче применять их вне узких контекстов, в которых они были изучены. Тем не менее, я хотел бы добавить свою гипотезу в качестве объяснения проблемы переноса. Формальное обучение зачастую является прискорбно нецеленаправленным. Решение проблемы целенаправленного переноса Целенаправленность решает проблему переноса двумя способами. Первое и самое очевидное, если вы учитесь в реальных условиях, в тех, где намерены применить навык, потребность в отдаленном переносе значительно снижается сто лет исследований подтверждают трудности переноса равно как и предлагаемых решений они не смогли обеспечить устойчивых результатов любому студенту желательно помнить перенос изученного в сильно различающиеся контексты и ситуации крайне ненадежен если наше обучение как предполагает хакелл связано с местом или предметом желательно чтобы ситуации в которых нам предстоит использовать новые знания, имели сходство. Во-вторых, я считаю, помимо очевидной роли в предотвращении необходимости отдаленного переноса, целенаправленность может помочь с переносом в новые ситуации. Реальные условия часто обладают массой общих тонких деталей, которых не встретишь в условиях аудитории или в учебнике. Изучение чего-то нового редко зависит только от легко формулируемых и кодифицируемых знаний. Важны ими ряды крошечных составляющих, посредством которых эти знания взаимодействуют с действительностью. Реальный контекст способен снабдить вас гораздо большим количеством скрытых деталей и навыков, способных прижиться в новой жизненной ситуации, нежели искусственная среда учебного класса. Приведу личный пример. Одним из навыков, которые я приобрел и счел наиболее важным в проекте «Ни слово по-английски» было умение быстро отыскать нужное слово в словаре или приложении в телефоне, чтобы прямо в середине разговора восполнить пробелы в лингвистических познаниях. Тем не менее, именно этот практический навык редко рассматривается в стандартной программе по изучению языка. Пример тривиальный, однако жизненные ситуации включают в себя тысячи таких навыков и знаний, которые необходимы, если вы собираетесь применять академически изученные предметы в реальном мире. В конечном счете, это прерогатива исследователей. Решить, будет ли когда-нибудь найден святой грааль образования. Но как учащиеся, мы должны признать, первоначальные образовательные усилия часто навязываются ситуацией, в которой происходит обучение. Программист, узнавший об алгоритме в учебном классе, может затрудниться с его распознаванием, когда придется вставить этот алгоритм в собственный код. Руководитель, изучающий новую философию управления по бизнес-книге, может не справиться с инновациями и быстро вернуться к прежнему подходу в работе с сотрудниками. Мой любимый пример, однако, рассказ о том, как группа друзей-математиков пригласила меня присоединиться к ним в казино. Я спросил, не противоречит ли их учеба увлечению азартными играми, но они просто посмотрели на меня странно. Я подумал, что это забавно. Студенты были актуариями специалистами по страховой математике. Годы, проведенные в вузе за изучением статистики, вроде бы должны были убедить их в невозможности обыграть казино, но данная связь, казалось, так до них и не дошла. Когда мы изучаем нечто новое, то всегда должны стремиться связать его непосредственно с контекстами, в которых собираемся это использовать. Выстроить знания вокруг ядра реальной ситуации намного более эффективный ход, чем традиционная стратегия изучение чего-то в надежде на перенос новых знаний в актуальный контекст в неопределенном будущем Как суперученикам решить проблемы переноса и учиться целенаправленно. Учитывая перенос и важность целенаправленного обучения, давайте рассмотрим некоторые способы, которыми проблема решается в различных проектах суперобучения. Самый простой вариант целенаправленных действий, учиться на практике. Потратив большую часть учебного времени только на то, в чем вы хотите совершенствоваться, вы, скорее всего, решите проблему целенаправленности. Если это невозможно, попробуйте создать искусственный проект или среду для проверки своих навыков. Главное, чтобы когнитивные особенности желаемого навыка и будущее применение его на практике в значительной степени оказались схожи. Рассмотрим еще раз, как Крейг тренировался играть в Geopathy. То, что он использовал настоящие вопросы, важнее того, воспроизводила ли его программа «Синий цвет фона» как на дисплее в шоу. Цвет фона в данном случае не несет информации, которая повлияла бы на ответы игрока. От цвета фона умение Крейга сильно не изменилось бы. А вот вопросы из другой игры, скажем, настольного варианта «Трайвал Пюрсет», могли бы отличаться от вопросов «Джеопаде» темами или уровнем сложности. Но еще хуже было бы, если бы Крейг потратил все свое время на чтение разрозненных статей Википедии, чтобы поднакопить любопытных мелочей. В таком случае он вообще не практиковал бы фундаментальный навык – умение в нужный момент быстро вспомнить ответ, воспользовавшись подсказками в вопросах в стиле «Джо -пади». В других случаях то, чему вы пытаетесь научиться, не является практическим навыком. Целью многих, с кем я сталкивался, было очень хорошее понимание предмета. Например, Вишал Майни интересовался машинным обучением и искусственным интеллектом. Мой вызов МТИ был основан на желании глубже понять компьютерные науки и не ставил практической цели создать приложение или видеоигру. Кажется, что в этом случае целенаправленность не имеет значения, однако в действительности все не так. Просто место, где вы можете применить новые знания, менее очевидно и конкретно. Майя не хотел научиться размышлять и осознанно поддерживать беседу о машинном обучении. Ему было бы достаточно уровня нетехнической должности в компании, которая использует компьютерные методы. Ему было важно научиться четко излагать свои идеи, верно понимать концепции и обсуждать их как сознающими практиками, так и с дилетантами. Вот почему Вишалу идеально подошел мини-курс, объясняющий основы машинного обучения. Занятия майни были напрямую связаны с тем, как он хотел применить полученный навык, передать его другим. Выводы исследований по переносу справедливо мрачны, но имеется проблеск надежды. Более глубокое знание предмета сделает его более гибким для будущего переноса. В то время как структура наших знаний формируется в строгом соответствии с окружающей средой и контекстами, в которых мы их изучаем, по мере увеличения практики затраченного времени, они могут стать более гибкими и применяться шире. Таков вывод Роберта Хаскелла. Психолог не обещает новым ученикам быстрого решения проблемы, но предлагает верный путь тем, кто хочет продолжить работать над предметом, пока не овладеет им. Многие суперученики, специализирующиеся в довольно узких областях, преуспевают в переносе. Без сомнений, это в значительной степени связано с глубиной знаний, которая облегчает процесс. Дэн Эверетт, о котором говорилось в начале главы о первом принципе, мета является ярким примером этого. Глубина лингвистических познаний позволяет ему изучать новые языки относительно легко по сравнению с теми, кто изучил только второй язык или учил языки исключительно академически. Как учиться языке? целенаправленно. Если трудности непрямых форм обучения подробно задокументированы, почему же они по-прежнему являются причиной провалов, как в учебных заведениях, так и во многих неудачных попытках самообразования? Ответ в том, что учиться целенаправленно непросто. Такое обучение может быть сложным, интенсивным и даже более разочаровывающим, чем чтение книги или сидение на лекции. Но именно эти препятствия, создают мощный источник конкурентного преимущества для любого потенциального суперученика. Если вы готовы применять тактику, которая предполагает непосредственную направленность на цель, то в итоге будете учиться гораздо эффективнее. Давайте рассмотрим некоторые методики, применяемые суперучениками, чтобы максимально использовать этот принцип и его преимущество перед более типичным обучением. Приём номер один. Обучение на основе проекта Многие суперученики выбирают для владения необходимыми навыками не курсы, а проекты. Логика проста. Если вы организуете свое обучение вокруг производства чего-то, то, по крайней мере, гарантированно узнаете, как делать эту вещь. Если вы просто посещаете занятия, то можете потратить на конспекты и чтение массу времени, но так и не достигнуть своей цели. Обучение программированию путем создания собственной компьютерной игры представляет собой прекрасный пример обучения на основе реального проекта. Инженерия, дизайн, искусство, музыкальная композиция, столярное дело, писательство и многие другие навыки прекрасно укладываются в проекты, которые производят осязаемый продукт. Однако основой проекта может быть и интеллектуальная тема. Один суперученик, с которым я беседовал и чей проект все еще продолжается, хотел изучить военную историю, чтобы написать диссертацию. Поскольку его конечная цель состояла в том, чтобы сознанием дела говорить о предмете, проект подготовки оригинальной научной работы больше соответствовал задачам обучения, чем просто попытка прочитать много книг, ничего не создавая. Прием номер два. Обучение с погружением. Погружение – это процесс плотного окружения себя целевой средой, в которой практикуется навык. Погружение обеспечивает гораздо больше практики, чем традиционное обучение, а также позволяет прожить максимально полный спектр ситуаций, в которых изучаемый навык необходим. Интенсивное изучение языка является каноническим примером того, как работает погружение. Пребывание в среде, где говорят только на иностранном языке, гарантирует, вы будете общаться на нем намного больше, чем в любом другом случае, поскольку у вас просто нет выбора, а также проживете более широкий диапазон ситуаций, которые потребуют запоминания новых слов и фраз. Но изучение иностранного языка – не единственная сфера применения методов погружения. Присоединение неофитов к сообществам людей, которые активно учатся сами, оказывает аналогичное воздействие поскольку способствует постоянному знакомству с новыми идеями и проблемами. Например, начинающие программисты могут примкнуть к проектам с открытым исходным кодом, чтобы попробовать себя в решении новых задач кодирования. Прием номер три. Метод имитации полета. Проекты и погружения это круто, но многие навыки просто не могут быть выработаны в реальных условиях пилотирование самолета, выполнение хирургической операции. Просто незаконно практиковать, предварительно не потратив достаточно времени на обучение и не подтвердив полученную квалификацию. Но где эту квалификацию реально взять? Дилемма. Примечательно, что для переноса важна не любая особенность учебной среды. Какого размера комната, где вы занимаетесь, или какой номер написан на ее двери, или во что вы одеты во время обучения, а также многое другое, не играет существенной роли в приобретении квалификации. А вот ваши когнитивные функции важны. В процессе обучения вам приходится извлекать из памяти знания и принимать решения. Это значит, что при невозможности реальной практики моделирование окружающей среды заместит ее в той мере, в какой оно соответствует когнитивным элементам рассматриваемой задачи. Для обучения пилотированию самолета практика на летном тренажере столь же хороша, как и управление настоящим самолетом, если при этом воспроизводится достаточное количество различных задач, которые должен решать пилот в воздухе. Совершенно ли графика и звук симулятора не неважно, если они не влияют на характер принимаемых решений или получаемые пилотами сигналы, требующие проявления определенных навыков или знаний. Оценивая различные методы обучения, помните, лучше позволит осуществить перенос те, которые точнее моделируют прямой подход. И если вы ищете способ научиться говорить по-французски перед поездкой во Францию, то больше толка будет от занятий с преподавателем по скайпу, чем от самостоятельного перебирания карточек со словами. Прием номер четыре. Избыточный подход. Последний метод повышения целенаправленности, который я нашел, заключается в расширении задачи до полного включения в нее требуемого уровня навыков. Трестан де Монтебелло, готовясь к участию в чемпионате мира по ораторскому искусству, настаивал на выступлениях в средних школах с ранними версиями своих речей. Он чувствовал, что в ораторских клубах его оценивали слишком мягко или незаслуженно положительно, а это мешало глубоко вникнуть в то, что сработало и не сработало в его монологе. Ученики средней школы, напротив, были беспощадны. Если шутка Тристана не казалась им смешной или речь была скучной, он сразу читал по лицам переделать. Однако нехороша для погружения и среда с чрезвычайно высокими требованиями. Они тоже, как и благостные отзывы, способны скрыть важные выводы. Погрузиться в среду непросто. Сначала вы ощутите, что элементарно не готовы начать говорить на едва знакомом языке. Вы испугаетесь выйти на сцену и произнести речь, которую не выучили до последней запятой. Возможно, также вы не захотите сразу погрузиться в создание собственного приложения и предпочтете вначале посмотреть видео, где это делает кто-то другой. Однако эти страхи обычно проходят. Если у вас достаточно мотивации, чтобы начать практиковать метод погружения, вам будет намного легче продолжать его применение в долгосрочной перспективе. первая неделя В каждой новой стране в моем проекте по изучению языка всегда была шоком. Но вскоре я привыкал полноценно жить в рамках новой лингвокультуры. Однако если стремиться с нуля решать задачи, уровень которых заведомо выше необходимой вам квалификации, погружение кажется перенасыщенным. Бенни Льюис любит официальные экзамены по языку, потому что они задают формальные критерии. Но в немецком проекте он замахнулся на экзамен самого высокого уровня, так как именно это заставило бы его заниматься больше. Он ведь мог ограничиться комфортными разговорами с приятелями с глазу на глаз, но счел, что этого мало. Одна моя подруга решила сделать средством продвижения своих навыков и таланта фотографию. Если вы заранее настроитесь на то, что ваша работа будет доступна для всеобщего обозрения, это изменит подход к обучению и направит к достижению результатов в нужной области, а не просто к запоминанию изученных фактов. Учитесь непосредственно у источника. Непосредственное обучение не совпадает со стилем образования, к которому большинство из нас привыкло, а потому является одним из отличительных признаков многих успешных проектов суперобучения. Узнавая что-то новое, неплохо всякий раз спрашивать себя, где и как вам понадобится это знание а затем подумайте, как связать то, что вы изучаете, с реальным контекстом. Если связь не очевидна, то нужно действовать осторожно, так как проблема переноса опять способна поднять свою уродливую голову. Непосредственное обучение – только половина ответа на вопрос о том, что нужно делать для эффективного обучения. Продолжительная практика в среде, где вы намерены использовать свои навыки, является важным началом. Однако одной объемной практики для быстрого овладения умениями недостаточно. И понимание этого подводит нас к следующему принципу суперобучения – упражнения.